А, сказал Симон. Существует только Бог, Эли. Это нельзя доказать, что не мешает ему в это верить. Эли промолчал. Ему трудно было вывести из равновесия в этот вечер. А вы сами во что верите? отважился спросить худощавый поэт. Вы можете доказать свои верования? У меня нет верований в том смысле, О чём вы говорите? ответил Симон. Будучи магом, я предпочитаю научный подход к любым вещам и явлениям, и поэтому не верю ни в него, что, я либо знаю точно, либо сомневаюсь. Но вы ведь верите, например, в бога Гора, возразил поэт. Нет. Я видел проявление определённой силы и испытал её результаты на себе. Я называю эту силу Гором, вот и всё. Вы видели Гора, сказал Тразил, широко раскрытыми от удивления глазами. Да, в прочитаниях и снах, как он выглядит? Обычно он является в виде ястреба. Но доводилось ли вам видеть его перед собой в истинной форме? не унимался поэт. Нет. И надеюсь, не доведётся. В таком случае вступил в разговор Эли. Откуда вы знаете, что он существует? То, что вы видели, могло быть просто демоном. Это правда, сказал Симн. Но откуда ты знаешь, что твой Бог существует? Ты не можешь видеть его. Вам это запрещается? Эли нахмурился. Есть один человек из Иудеи, сказал худощавый поэт который изгоняет демонов. О, боже, сказал Симон. Его ещё не поймали? Мой двоюродный брат, начал Морфей. Морфей, сказал Симон. Будь добр, принеси нам ещё, пожалуйста, вина из кухни. Я отпустил сегодня мальчика-слугу на весь вечер. Опять, сказала Эли. У него сегодня выходной, объяснил Симон. Я думал, у него завтра вечером выходной. Я отпустил его сегодня, завтра он мне будет нужен, Симона охватило раздраженье. После того, как у него появились ученики, его личная жизнь была не в виду. В ближайшие несколько дней я буду очень занят, сказал он. Я бы попросил вас не приходить ко мне какое-то время. Эли казался удивлённым и обиженным. Марфи принёс вино и разлил его по бокалам, довольно много вина пролилось на пол. День был тихим и безветренным, хороший знак. Большую его часть Симон провёл в медитации. Он ничего не ел и пил только воду. Вечером он и Димитрий приняли ванну и переоделись в чистые. Потом они ждали Они вышли на закате. Заклинание следовало произнести в час Сатурна. Симон нёс статую, бережно обёрнутую. Димитрий нёс книгу и всё необходимое. Они направлялись на заброшенное кладбище, сразу за городом. По дороге Симон с недовольством отметил, что на луну набегают небольшие тучи. Поднялся ветер, с этим ничего нельзя было сделать. Они дошли до места, и Димитрий помог ему очертить мечом круг, двойной, с именами Бога по четырём сторонам света. Они поместили статую за кругом на небольшом постаменте, а неподалёку развели костёр на углях. В центре круга они поставили зажжённый факел. Затем Симон велел Димитрию уйти. Его помощь могла понадобиться, но риск был слишком велик. Он подождал, когда мальчик отойдёт на достаточное расстояние, прежде чем снять со статуи покрывало и подбросить фемиама в костёр. Он вошёл внутрь круга и замкнул его, затем начал заклинание. Он ждал, но ничего не происходило. Потом он услышал за спиной слабое скрипучее бормотание волосы у него на затылке встали дыбом он повторил заклинание приказывая духу показаться в безопасном обличье